Глава 5 Судя по накопленным к тому моменту данным, ганимейцы исчезли из Солнечной системы около 25 миллионов лет назад. Их родной планеты не существовало уже 50 тысячелетий, от нее остался лишь ледяной шар за пределами Нептунианской орбиты и мириады обломков, составляющих нынешний пояс астероидов. Как же тогда ганимейцы могли появиться на экране? Первое из возможных объяснений, промелькнувших в голове Ханта, заключалось в том, что картинка была всего лишь древней видеозаписью, которая автоматически начала проигрываться при входе в яйцо. Но отказаться от этой идеи пришлось почти сразу. Позади Троицы инопланетян виднелся огромный дисплей, отчасти напоминавший главный экран на мостике Ю-5. На нем транслировалось изображение Юпитера-5 с того самого ракурса, под которым и располагался гонемейский корабль. Прямо сейчас трое гонемейцев находились у него на борту, всего в нескольких километрах отсюда. А затем внутри яйца произошло то, что и вовсе не оставило места для каких бы то ни было философских измышлений о смысле увиденного. Никто не мог сказать наверняка, что именно выражали переменившиеся лица пришельцев, но общее впечатление было таково. Случившееся поразило ганимейцев не меньше, чем самих землян. Инопланетяне принялись жестикулировать, и в ту же секунду из динамиков донеслись звуки бессмысленной речи. Внутри яйца не было воздуха, который мог бы стать проводником звука. Ганимейцы явно наблюдали за передачами группы и теперь пользовались теми же частотами и модуляцией. Изображение инопланетян сосредоточилось на центральной фигуре трио, Затем внеземной голос заговорил снова, выдав всего два слога. Он произнес нечто, напоминающее Гарут. Фигура на дисплее слегка наклонила голову в жесте, явно выражавшем учтивость и достоинство, которые нечасто встречались среди землян. Гарут, повторил инопланетный голос. Затем еще раз: Гарут. Аналогичным образом представились и двое его спутников после чего картинка расширилась, показав трех гонемейцев разом. Они продолжали неподвижно стоять и просто смотрели с экрана, будто чего-то ждали. Сторел быстро догадался, в чем дело, и встал прямо перед экраном. «Сторел! Сторел!» Затем, поддавшись импульсу, добавил «Добрый день!» Позже он признался, что это прозвучало глупо, но его мозг на тот момент был немного не в себе. Изображение на экране яйца тут же поменялось, и Сторл увидел самого себя. Сторл отозвался инопланетный голос. Произношение было идеальным. Кое-кто из зрителей в тот момент и вовсе решил, что это говорил сам Сторл. Ганимейцам по очереди представили Миральски и Обермана, что потребовало изрядных уверток и толчков и лишь усугублялось тесным пространством кабины. Затем на экране промелькнула серия картинок, в ответ на каждую из которых Сторл произносил по одному существительному «Ганимеец», «Землянин», «Корабль», «Звезда», «Рука», «Нога», «Кисть», «Ступня». Так продолжалось несколько минут. Судя по всему, ганимейцы решили взять бремя обучения на себя, и вскоре стало ясно, почему. Тот, кто вел с ними разговор мог с поразительной быстротой усваивать информацию и воспроизводить ее по памяти. Он никогда не просил повторить определение слова и не забывал ни одной детали. Поначалу он делал немало ошибок, но те исчезали после первого же исправления. Его голос не был синхронизирован с артикуляцией трех ганемейцев на экране, судя по всему, говоривший был одним из тех, кто остался на корабле и наблюдал за ходом встречи. На небольшом дисплее рядом с основным экраном яйца неожиданно появилась какая-то диаграмма. Небольшой круг с ореолом радиальных пиков, а вокруг него серия из девяти концентрических окружностей. «Что это еще за чертовщина?» – пробормотал сторел. Шеннон нахмурил брови и вопросительно оглядел людей вокруг. «Солнечная система», – предположил Хант. Шеннон передал информацию сторелу, а тот, в свою очередь, сообщил ее гонемейцам. Картинка на экране изменилась, теперь она показывала пустой круг. «Кто это?» — спросил ганимейский голос. «Поправка», — ответил Сторел, следуя уже принятой договоренности. «Что это?» «Где кто? Где что?» «Кто? Это ганимеец или землянин?» «Ганимейцы или земляне? Одним словом?» «Люди!» «Ганимейцы и земляне — люди?» Ганимейцы и земляне — это люди. Ганимейцы и земляне — это люди. Верно. Что? Это не люди. Верно. Не люди в целом. Вещи. Кто люди, что вещи. Верно. Что это? Круг. Затем в центре круга появилась точка. Что это? Спросил голос. Его центр. Его. Обозначает предыдущее слово? Его обозначает предыдущее слово. На экране снова появилась схема Солнечной системы, но теперь в ее центре мигал какой-то символ. Что это? Солнце. Звезда? Верно. Далее на экране стали поочередно загораться символы небесных тел, а Сторел в ответ называл соответствующую планету. Диалог с инопланетянами казался все таким же медленным и неуклюжим, но прогресс все же был налицо. В процессе обмена репликами ганемеицы сумели выразить недоумение из-за исчезнувшей планеты, некогда располагавшейся между Марсом и Юпитером, что оказалось не такой уж сложной задачей, ведь земляне этого ожидали изначально. Потребовалось немало времени, прежде чем они смогли объяснить, что Минерва взорвалась, и единственным, что от нее осталось, были обломки астероиды и Плутон, который уже получил название и по понятным причинам еще больше озадачил ганимейцев. Когда ганимейцы после многократных вопросов и перепроверок наконец смирились с тем, что правильно поняли слова землян, пришельцами завладел подавленный и молчаливый настрой. И хотя наблюдавшие за этим земляне не знали ганимейских жестов и мимики, они были поражены явственным ощущением полнейшего отчаяния и безграничной скорби на корабле инопланетян. Они чувствовали боль, отпечатавшуюся в каждом движении этих вытянутых и теперь казавшихся печальными ганемейских лиц, будто сами их кости были тронуты горестным воплем, пришедшим от начала времен. Продолжить диалог инопланетяне смогли не сразу. Заметив, что ожидания гонимейцев основывались на знаниях о древней Солнечной системе, земляне пришли к выводу, что их раса, как уже давно подозревали на Земле, действительно мигрировала в другую звездную систему. В таком случае их внезапное появление, скорее всего, было чем-то сродни сентиментальному путешествию к планете, на которой миллионы лет тому назад возник их биологический вид и которую никто из них не видел собственными глазами кроме как, пожалуй, на тщательно сохраненных видеозаписях, с незапамятных времен передававшихся из поколения в поколение. Но когда земляне высказали идею о том, что гонемейцы прибыли сюда с другой звезды и попытались разузнать о ее местоположении, то встретились с реакцией, которая, по-видимому, означала твердо отказ. Судя по всему, пришельцы пытались объяснить, что их путешествие началось в далеком прошлом на самой Минерве, что по понятным причинам было сущей нелепицей. Но к этому моменту Сторел безнадежно запутался в хитросплетении грамматических конструкций и на ближайшее время тему решили закрыть из-за трудностей в общении. Рано или поздно ситуация должна была проясниться, как только ганемейский переводчик станет лучше понимать их язык. Заметив неявную связь между словами «земля» и «земляне», Переводчик решил вернуться к этой теме, чтобы удостовериться, действительно ли его собеседники были жителями третьей планеты от Солнца. Когда земляне дали утвердительный ответ, гонемеицы на экране заметно взбудоражились и пустились в пространные обсуждения, которые, однако же, не были слышны по радио. Почему эта новость вызвала столь бурную реакцию, никто не объяснил. Спрашивать об этом земляне не стали. В заключении пришельцы сообщили, что их путешествие заняло колоссальное время, и многие гонемейцы на борту погибли или пострадали от болезней. Их припасы были на исходе, оборудование в плачевном состоянии и большей части уже не подлежало ремонту, а сами они изнемогали от физического, ментального, эмоционального и духовного истощения. Складывалось впечатление, что преодолевать немыслимые трудности им помогала лишь мысль о возвращении домой. Теперь, когда эта надежда разлетелась в дребезги, ганимейцы оказались на грани жизни и смерти. Оставив разговор с инопланетянами Насторрелла, Шеннон отошел от экрана и жестом подозвал несколько человек, включая и Ханта с Дончекером, которые собрались вокруг, устроив короткое импровизированное совещание. «Я собираюсь отправить на их корабль команду землян», — сообщил он им, понизив голос. «Гонемейцам требуется помощь, и, насколько я могу судить, мы единственные, кто способен ее оказать. Я отзову Сторола из стыковочного отсека и велю ему возглавить нашу группу. Похоже, что он с ними неплохо поладил». Он мельком взглянул на хейтера. «Капитан, приготовьте транспортер для срочного вылета». Отредите 10 человек, которые отправятся вместе со Сторолом, включая как минимум трех офицеров. Я хочу, чтобы все участники вылазки собрались на летучку в шлюзовом тамбуре перед транспортером, который сможет вылететь в ближайшее время, скажем, через 30 минут. Естественно, все должны быть в полном оснащении. Без промедления, отозвался хейтер. Кто-нибудь хочет высказаться? обратился к собравшимся Шеннон. «Вы не хотите выдать личное оружие?» — спросил один из офицеров. «Нет. Еще предложение». «Только одно», — говорившим оказался Хант. «Просьба. Я бы хотел к ним присоединиться». Взглянув на него, Шеннон замешкался, будто вопрос застал его врасплох. «Меня прислали для изучения гонемейцев. Таково мое официальное задание. А что как нельзя лучше поспособствует его выполнению, если не это?» «Что ж, даже не знаю». Шеннон скорчил гримасу и почесал затылок, будто пытаясь найти повод для возражения. «Полагаю, причин отказывать нет?» «Да, думаю, это можно устроить». Он повернулся к дончекеру. «Как насчет вас, профессор?» Дончекер вскинул руки в знак протеста. «Очень любезно с вашей стороны, но я пас, благодарю покорно. Пожалуй, на сегодня с меня переживаний хватит». К тому же мне и без того потребовался целый год, чтобы почувствовать себя в безопасности на борту этой железяки. Боюсь даже представить, каково оказаться внутри ее инопланетной кузины». В ответ хейтер лишь улыбнулся и покачал головой. «Что ж, отлично», — Шеннон еще раз обвел присутствующих взглядом, предлагая людям высказаться. «Значит, на этом все. Давайте вернемся к нашему парню на передовой». Он вернулся к экрану и подтянул к себе микрофон, соединявший его со Сторолом. «Гордон, как там дела внизу?» «Нормально, я учу их считать». «Ясно. Но попроси одного из сопровождающих тебя подменить, хорошо? Мы отправим тебя в небольшое путешествие. Через секунду капитан Хейтер сообщит тебе подробности. Ты станешь послом Земли». «И сколько за это платят?» «Дай нам время, Гордон». Мы еще над этим работаем. Шеннон улыбнулся. Впервые за долгое время он чувствовал себя по-настоящему расслабленным.